Глава тридцать четвертая. Последняя деревня. До Кариброда они добрались уже в темноте. От той развилки, где с ними расстался мастер Кинч, до него оказалось дальше, чем Ранд рассчитывал. Ранд засомневался, не утратил ли он чувство времени. Всего три ночи миновало после встречи с Ховалом Годом в Четырех Королях. Две! С пайтром в Ширанском рынке. Всего-навсего день пролетел, как неизвестная женщина, приспешница темного, пыталась убить их в конюшне при подданном королевы, но даже это, казалось, случилось год или целую вечность тому назад. Что бы ни происходило, кариб рот выглядел, по крайней мере внешне, вполне обыденно. Опрятные, увитые плющом кирпичные домики и узкие переулки — не считая самого Кеймлинского тракта. Тихо и с виду спокойная деревенька. «Но что за всем этим?» — гадал Ранд. Ширанский рынок на первый взгляд тоже представлялся спокойным, как и деревня, где женщина... Он так и не узнал название той деревни, да и думать об этом не хотел. Свет выбивался из окон домов на почти безлюдной улице. Последний очень устраивал Аранда. Прокрадываясь от угла к углу, он избежал встречи с несколькими припозднившимися с возвращением домой жителями. Мэт держался за плечом друга, замирая на месте, когда хруст гравия извещало приближение человека, и ловко скользя из тени в тень, когда неясная фигура проходила мимо. Река Кари. Оказалось, здесь едва ли не в тридцать шагов шириной и неторопливо катило черные воды, но вместо брода давным-давно был построен через нее мост. За столетия дожди и ветры сгладили каменные береговые устои, так что они казались созданием самой природы. Долгие годы, когда катили по ним груженные фургоны и купеческие обозы, тоже сказались на толстых деревянных досках. Разошедшийся кое-где настил скрипел под ногами, оглушающий, словно барабаны. Пока путники не вышли из деревни и не оказались за окулицей, Ранд ждал, что вот-вот раздастся голос, спрашивающий, кто они такие, или же, что еще хуже, знающий, кто они такие. Чем дальше шли парни, тем более обжитой становилась местность. Не вдалике все время светились огоньки ферм, живые изгороди и заборы тянулись вдоль дороги и по окрестным полям, причем возле дороги совсем не встречалось перелесков, словно бы путники все время шли по деревенской окраине, даже когда до ближайшей деревни было несколько часов ходьбы. До тихой и аккуратной деревни. И никаких признаков, что там могут таиться друзья темного, Или кто похуже. Внезапно Мэт уселся прямо на дорогу. Шарф он сдвинул на макушку. Дорогу теперь освещала одна лишь луна. Два шага в спальне, пробормотал он. Тысяча спанов в миле, четыре мили в лиге. Я не пройду следующих десяти шагов, если только в конце их не будет какого-нибудь пристанища для ночлега. Не помешало бы и перекусить. У тебя в карманах не завалялось корочка хлеба? Может, яблоко? Я ничего не буду иметь против тебя, если так оно окажется. Может, по крайней мере, посмотришь?» Ранто смотрел дорогу впереди них и позади. В ночи не двигалось ничего, лишь они двое шли по тракту. Он глянул на Мэтта. Тот стащил сапог и растирал ногу. У Ранда самого ноги страшно гудели. По ним волной прокатилась дрожь, напоминая, что он не настолько вернул себе силы, как предполагал. В поле перед ними стояли темные бугры. Стога сена, уменьшившиеся за зиму, но все еще достаточно большие. Ранд слегка ткнул Мэтта носком сапога. — Мы заночуем там. «Опять в сено! Опять в стогу!» — вздохнул Мэтт, но сапог натянул и встал. Задул ветер. К ночи холодало. Парни перелезли через гладко оструганные перекладины изгороди и быстро зарылись в сено. Русина, оберегавшая сено от дождя, защитила их и от ветра. Рант поворочился в проделанной им норе, пока не устроился поудобнее. Сено все наравило уколоть его сквозь одежду, но он давно смирился с таким неудобством. Ранд попробовал сосчитать все скирды, в которых спал после Беломостя. В сказаниях героям никогда не приходилось ночевать в стагах или под кустами живых изгородей. Но не так-то легко, раз уж на то пошло, оказаться на месте героя даже ненадолго. Вздохнув, Ранд поднял воротник, надеясь, то соломинки не попадут ему под рубашку. — Ранд, — тихо произнес Мэтт, — Ранд, как, по-твоему, нам это удастся? — Добраться до Тарвалана? — Ну, впереди долгая дорога, но... — До Кемлина, Как, по-твоему, нам удастся добраться до Кэмлина? Ранд приподнял голову, но в норе было темно. О том, где Мэтт, он догадывался... Единственно по голосу. Мастер Кинч сказал два дня. Послезавтра, на следующий день, мы доберемся туда. Если только дальше по дороге нас не поджидает сотня друзей темного или парочка исчезающих, воцарилось молчание, потом Мэт произнес. Думаю, уцелели. Только мы одни, Рант. В голосе его слышался страх. Что бы ни происходило, теперь нас только двое. Только мы. Ранд покачал головой, он знал, что Мэту в темноте ничего не видно, но больше убеждал себя, чем Мэта. Давай спать, Мэт, устало сказал Ранд, но сам долго еще лежал без сна. Только мы. Разбудили его петушиные крики. И Рант выбрался под обманчивый рассвет, стряхивая сено с одежды. Несмотря на всю предосторожность, некоторые соломинки забрались за шиворот и теперь прилипли между лопатками. Рант сбросил куртку и вытащил рубашку из штанов, стараясь добраться до щекотавших спину соломинок. Закинув одну руку за спину внизу, а другую сверху, Рант изогнулся и вдруг увидел на дороге людей. Солнце еще не успело взойти, но по дороге, по одному и по двое, уже тянулась непрерывная струйка людей, неторопливо бредущих к Эмлину, Одни с мешками или узелками за спиной, другие без ничего, но с дорожным посохом. По большей части это были молодые парни, но встречались и девушки, да и люди постарше. У всех вид был запыленный, с печатью долгого пройденного пути. Кое-кто уперся взглядом в землю, себе под ноги, опустив усталые плечи, несмотря на ранний час. У других глаза смотрели куда-то вдаль, на что-то в стороне разгорающейся утренней зари. Из скерды, энергично почесываясь, вывалился Мэтт. Он лишь ненадолго прервал свое занятие, чтобы обмотать шарф вокруг головы. Этим утром он затенил себе глаза немного меньше. «По-твоему, мы можем сегодня раздобыть чего-нибудь поесть?» Желудок уранда, понимающий, заурчал. «Подумаем над этим в пути», — сказал уранд. Поспешно приведя в порядок одежду, он выудил из сена свои узлы. Когда друзья добрались до изгороди, Мэт тоже заметил людей. Он нахмурился, остановившись на поле, а Ранд уже перелезал через изгородь. Молодой парень, не намного старше двух друзей, скользнул по ним взглядом, проходя мимо. Как одежда, так и стянутая ремнями скатка одеял у него за спиной были припорошены пылью. «Куда это вы все?» — окликнул парню Мэт. «Ну как же...» В Кемлин посмотреть на дракона! – прокричал в ответ парень, не останавливаясь, заметив одеяла и сидельные вьюки на плечах у друзей. Он поднял бровь и добавил: – Точно так же, как и вы. Со смехом он пошел дальше, взгляд его уже ищущий рыскал впереди. За день Мэт задавал этот вопрос еще не один раз, и ответ. Отлично от первого, он получал лишь от жителей окрестных ферм, если те вообще удостаивали его ответа. Порой попросту сплевывали и с раздражением отворачивались. Отворачивались, но и старошко поглядывали искоса. Да и на всех путников они смотрели точно так же, уголком глаз. На их лицах явно читалось. «Не уследишь, так чужаки того и гляди, что-нибудь стащат». Местные жители не только держались настороженно, они казались крайне встревоженными. На дороге оказалось столько людей, идущих там и тут, что когда с первыми лучами солнца, выглянувшего из-за горизонта, появились фермерские двуколки и фургоны, даже обычный неспешный шаг лошадей был замедлен теперь вдвое. Никто из фермеров не был расположен к путникам и не предлагал подвести их. Более вероятно было нарваться на кислую мину и на проклятие, мол, дел не в проворот, и все торопятся, а тут еще мешают всякие. Купеческие фургоны катили мимо, почти что без помех, не считая размахивания кулаками, неважно, двигались ли они к Эмлину или от него. Когда рано поутру появился первый купеческий обоз, идущий ровной и решительной рысью, а чуть поднявшееся над горизонтом солнце, висело над фургонами позади, Рант свернул с дороги. Купеческие фургоны ничем не показывали намерений уменьшить ход, и Рант увидел, как народ в рассыпную бросился с дороги. Юноша сместился на самый край дороги, но продолжал шагать по обочине. Первый фургон с грохотом приближался к нему, и единственным предупреждением Ранду об опасности стало что-то мелькнувшее рядом. Кнут возницы щелкнул в воздухе на уровне его головы, но он уже лежал, растянувшись на земле. Юноша встретился глазами с возницей, когда фургон катился мимо. Бездушные глаза наджатым сжатым грима ртом, без всякой мысли, что он мог рассечь юноши лоб до крови или выбить глаз. — Наслепи тебе свет! — прокричал Мэт вслед фургону. Ты не можешь! Верховой охранник ударил Мэтта в плечо тупым концом копья, сбив его с ног прямо на ранда. — Прочь дороги ты, грязный друг темного! — рычал наскоку охранник. После этой стычки друзья держались от фургонов подальше, а их было предостаточно. Стоило стихнуть грохоту одного, как уже слышалось приближение другого. Охранники и возницы, все они смотрели на направляющихся в Хемлин путников, как на грязь под ногами. Один раз Рант недооценил длину кнута, и тот чуть коснулся кончиком его лица. Проведя рукой по ссадине над бровью, юноша тяжело сглотнул, еле сдержав тошноту, Так близко к глазу пришелся Кнут. Возница самодовольно скалил зубы. Другой рукой Рант обхватил Мета, не дав ему наложить стрелу на тетиву. — Брось, не нужно! — сказал Рант, мотнув головой на охранников, скачущих вдоль цепочки фургонов. Некоторые из них посмеивались. Кое-кто окидывал Мета и его лук жестким взглядом. — Нам еще повезет! — когда они просто отделают нас древками копий, если повезет. Нед сердито заворчал, но позволил Ранду повести себя дальше по дороге. Дважды по тракту рысью проходили конные отряды гвардии королевы. Вымпелы на пиках трепетали на ветру. Несколько фермеров приветствовали их,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 — рычал он на долговязово-хмурящего брови фермера, который стоял возле его стремени. — Я отволокую его к мировому судье, но тем, что они идут по королевскому тракту, они никак не нарушают закон королевы. — Да ведь они же повсюду! — возражал фермер. — Кому ведомо, кто они такие? Или что они такое? Вся эта трепотня о драконе! — О, Свет, здесь у тебя лишь горсточка путников.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 «Было и хорошее. Для охотящихся за ними друзей темного отыскать Ранда и Мэта все равно, что выбрать из ста и двух определенных голубей. Если Мурдрал в Беломосте не знал точно, кто ему был нужен, то, может, его собрат здесь знает не больше». В животе у Ранда частенько урчало, напоминая, что у ребят почти не осталось денег,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 Не каждую ферму охраняли собаки, но путникам ни на одной из них не предлагали подработать. Солнце еще не село, а Ранд с Мэтом миновали еще две деревни. Деревянский люд кучками стоял у дороги, переговариваясь между собой и разглядывая двигающийся мимо них непрерывный поток. Лица сельчан были не более дружелюбны, чем лица фермеров или возниц или королевских гвардейцев. Все эти чужаки шли смотреть лже дракона, дураки, которые не знают даже того, что нужно оставаться там, где им самое место. Наверняка приверженцы этого самого лжедракона. Может, даже друзья темного, если между теми и этими вообще есть хоть какая-то разница. С наступлением вечера людской поток у второго села начал редеть.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 Только сейчас, поняв, как горят у него ноги от ступней до самых бедер, Рант решил, что натер правую ногу до крови. При виде деревенских огней Мэтт со стоном рухнул на колени. — Теперь-то мы остановимся! — тяжело дыша произнес он. — Или ты хочешь отыскать гостиницу и вывесить для приспешников тьмы вывеску? Или для исчезающего? На той стороне деревни, ответил Ранд, разглядывая огоньки. Издалека деревню в темноте можно было принять за Эмондов лук. Что ждет там? Еще миля, и все. Все! Да я из пана не пройду. Ноги у Ранда горели, как в огне, но он заставил себя сделать шаг, потом другой. Второй шаг дался ему не легче, но он продолжал шагать.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 В этот момент фигура скользнула по краю пятна света, падающего из окна, по самому краю, и по спине Уранда побежали мурашки. Гостиничная вывеска продолжала на ветру издавать скрип-скрип-скрип, но темный плащ даже не шевельнулся. — Исчезающий! — прошептал Ранд, и Мэт рывком вскочил на ноги, будто от крика. — Что?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 «Много чудного народу прошло тут за последние несколько недель. Жутко много чудного народу!» «Да чего с тобой приятно поговорить!» Колдвин многозначительно взглянул на мужчину у двуколки. «Я знаком со многими, даже с людьми из Кемлина, не такими, как ты, сидящие, как в курятнике, на своей ферме в одиночестве!» Он промолчал, затем продолжил, словно решил, что стоит объяснить кое-что.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 Они повздорились с людьми, что на него работали, рассказывали дикие истории, мутили народ. Они друзья темного, и к тому же приверженцы Логайна». Друзья темного, и вдобавок приверженцы лже дракона еще рассказывают дикие истории. Многовато натворили для молодых топарней. Ты же ведь сказал, что они молоды.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 Ранд медлил лишь мгновение. Когда он двинулся вперед, Мэт схватил друга за руку. — Ты с ума сошел, Ранд? Он наверняка опознает нас. — Ты охотнее здесь останешься, когда где-то тут шастует исчезающий? Далеко ли, по-твоему, мы уйдем пешком до того, как он нас найдет? Ранд старался не думать о том, далеко ли они смогут уехать на двуколке, прежде чем их найдут. Он встряхнул руку Мэта и рысцой устремился вперед.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 Но узловатые руки крепко и уверенно сжимали толстую палку. Чуть погодя, фермер опустил дубину и оперся на нее. — Значит, вы двое идете в Кемлин Поглядеть на дракона? Рант не сообразил, что Мэтт последовал за ним, хотя тот и держался позади и подальше от света, наблюдая за гостиницей и старым фермером, полный подозрений, как и всегда ночью. — Лже-дракона! — подчеркнуто уточнил Ранд. Банд кивнул. — Конечно, конечно! Он метнул косой взгляд на гостиницу, затем сунул свою дубину обратно под сиденье. — Но если хотите прокатиться, залезайте. Я и так уже потерял зазря порядком времени. Бант уже залезал в двухколку. Рант вскарабкался в задок повозки, когда фермер щелкнул вожжами. Мэт бегом нагнал тронувшуюся повозку, ран ухватил его за руки и втащил с двуколку. При том темпе, что задал лошади банд, деревня скоро исчезла в ночи. Рант лежал спиной на голых досках, борясь с убаюкивающим скрипом колес. Мэт зевал во весь рот,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 Тарваланской ведьмы! Еще одна Айседой. Если... Когда Морейн доберется до Кэмлина, она вполне может нанести визит сестре Айседой. Если случилось самое худшее, эта Элайда может помочь Ранду и Мэту добраться до Тарвалана. Ранд вернулся к Мэту, и тот, словно бы его спросили вслух, покачал головой.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 Даже слепая свинья случается иногда, натыкается на желудь. Должно быть, грядут перемены. Это погода, не проросшее зерно, не дающие молока коровы, ягнятые телята, рождающиеся мертвыми. А бывает и двухголовыми. Проклятые вороны даже падали не дожидаются, нападают на животных. Люди в ужасе. Им нужен кто-нибудь. Кому можно обвинить во всем? Вдруг у людей на дверях появляется клык дракона. Крадущиеся в ночи твари, подожженные амбары, всякие чужаки крутятся крест, вроде этого холдвиного приятеля, людей пугают. Королева должна что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Вам это понятно? Рант что-то уклончиво промямлил.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 пока воображение не успело убедить его, будто среди теней что-то есть. Бант воспринял все как согласие со своими словами. — Верно. Я добропорядочный, подданный королевой встану против любого, кто задумает ей худое, но я прав. Теперь вот возьмите леди Элейн и лорда Гавина. Тут от перемены никому хуже не будет. А могло бы быть лишь лучше. Да, разумеется, я знаю. Мы всегда так в Андоре делали. Посылали дочь-наследницу обучаться у оседой, а старшего сына у стражей. Я верю в старые обычаи и ценю их, естественно. Но посмотрите, что дала нам традиция в последний раз. Люк!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 Прежде чем погибнуть, впутал Кариен в заговор. И вам известно, чем все кончилось. Срублено древо, и Аил в черных повязках перешли через драконовую стену. Что ж, добился он многого. Убили его после того, как он стал отцом и Лейн, и Гавина. Так что, полагаю, тут тому и конец. Но их-то зачем посылать в Тарвалан? Рауш, уж, чтоб люди больше не думали о троне Андора, вспоминая в то же время и Айседой. Если требуется куда-то уехать, раз нужно чему-то учиться, что ж, в Ильяне библиотеки не хуже, чем в Тарвалане, и там многому научат леди Элейн, как нужно править и вести интриги. Никому не известно об интригах больше, чем ильянцам.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 Лошадь, словно призрак, бесшумно скользила между деревьями. С луки седла мурдрала, свисали две отрубленные головы, которые сочились кровью, сбегавшей темными ручейками по угольно-черному плечу лошади. Лан и Морейн, лица обоих искажены от боли. Исчезающий сжимал в кулаке, концерканов обмотанные вокруг запястий тех, кто бежал позади беззвучных копыт. На их лицах отражалось безграничное отчаяние. Мэтт и Перрин. И Эгвин! «Не ее!» — закричал Рант. «Погуби тебе свет! Тебе же нужен я, а не она!» Получеловек шевельнул рукой, и пламя поглотило Эгвин.